Глава 14. Баня, приходите завтра. Влад проснулся с вопросом, чем бы сегодня заняться. В посольство он решил не звонить, а ехать. С этим проще. Таксисты постоянно дежурили на отведенных стоянках вблизи туристических мест. Так что до четырех оставалось еще куча времени. Просто так бродить по городу уже надоело. Как рассказывал гид Давид в начале экскурсии в Кахетию, пока он еще помнил, что он рассказывал, название города переводится как «теплый» из-за сернистых термальных источников. Он еще запомнил легенду о соколе царя Вахтанга Гаргасале и фазане. Сокол упал на добычу, и птицы скрылись в лесу. Когда царь отыскал сокола, оказалось, что добытый им фазан упал в горячий источник и сварился. Царь приказал строить вокруг источника баню, разросшуюся до квартала, а потом и города. Так что быть в Тбилиси значит быть в бане. Район Абана-Тубани тесно граничил с районом Старого Тбилиси. Влад уже любовался с высоты старинными круглыми крышами бань, похожими на старинные турецкие, когда поднимался по крутой улочке в сторону ботанического сада. Улица Абана, вдоль которой вытянулись постройки парных из красного кирпича, как новые, так и древние, с куполами, напомнила ему римские термы, встречаемые в разных уголках мира. Баня VIP, баня-фантазия. Баня царицы, серная баня Голо, баня царя Ираклия, насчитал около десятка. Уже остывшие серные источники впадали в речушку, бегущую между ними, чтобы слиться с курой. Сейчас он любовался интерьерами пестрой бани в восточном стиле купола, мозаика, подсветка. Эта баня была не только самой красивой, но и самой знаменитой. Табличка у входа гласила, что в свое время здесь парились Пушкин и Дюма. Полотенце и тапочки он захватил из номера, чтобы не покупать здесь. Учитывая бюджет, ему светило посещение только общественных залов за 20 лари в час. Но потом, подумав о классном расслабляющем массаже, он решил обойтись сегодня без ужина. Ничего, попьет Айран. Увы, массаж за 10 лари носил символический характер и служил лишь дополнением к процедуре пилинга. От бассейна с термальной водой исходил резкий серный запах, который лишь слегка ощущался на улице. Долго не поплещешься, да и нежелательно больше десяти минут. Об этом его предупредил банщик с огромными ручищами, делавший массаж и пилинг. Температура воды была явно выше 37 градусов. В утренние часы такое бывает, сказал он же. Время пролетело незаметно, и пора было собираться в посольство. В итоге оздоровился, омолодился и впервые за отпуск реально расслабился. Так что и уходить никуда не хотелось из этого банного царства пены и ниги. Вообще здесь были не только туристы, заглянувшие из интереса, но и местные, целыми семьями пришедшие пообщаться, провести досуг, как когда. Дата их предки и предки предков, потому что бани стоят здесь с V века. Выйдя из абана ту бани, Влад свернул налево в сторону площади Майдан, которую сами тбилистцы называли Майдане, как рассказал банщик, а современное название площадь Вахтанга Гаргасали как-то не прижилось. Над прочими постройками у площади возвышалась средневековая крепостная башня Нижняя Кала, когда-то стоявшая на пересечении торговых путей. И сейчас вокруг площади расположились сувенирные лавки, кафе и рестораны, из которых доносились ароматные запахи. Эх, порцию хинкали можно закинуть. Он зашел в полюбившийся пасанауре на углу. Хинкали пасанауре, калакури, махивуре, с говядиной, грибами, с сыром, с картофелем. Влад заказал фирменные калакури с мясом и зеленью по два лари за штуку. Перевел, получилось мясо. Меньше 60 рублей. Порция насчитывала всего 5 штук, но они были сочными и размером с женский кулак, поэтому вполне можно было наесться. Влад довольно крякнул, запил обед боржоми и направился к стоянке такси на площади. На проходной в посольстве уточнили вопрос, и было ли назначено. Услышав, что просили позвонить, дежурный указал на телефон. «Звоните!» Но у меня только городской, какой внутренний. Влад набрал трехзначный номер, однако трубку сразу не взяли. Тогда он подождал пару минут и снова набрал. «Слушаю», — раздался строгий голос. «Добрый день. Хотел узнать насчет свидетельства о возвращении. Вы сказали позвонить сегодня в четыре». «Пока ничего не могу сказать. Через час перезвоните». Трубку положили. Вот блин, Влад помялся немного у телефона и снова набрал внутренний номер, но ответа не было. Что делать здесь целый час? За это время на лавочке под старой елью на территории посольства, о чем только он не передумал. Начиная от мировых событий, когда люди, потерявшие жилье и документы, становились беженцами и вынужденными переселенцами, заканчивая собственной ситуацией совершенно абсурдной. Хотя он и был адвокатом, но с миграционным законодательством не работал. И понимал, что там много своих тонкостей. Впрочем, ему это было ни к чему. Получить сейчас эту бумажку и свалить домой, до российской грузинской границы, в принципе, рукой подать, но ведь не впустят без нее. Если придется делать запросы в соответствующие российские структуры, то еще на пару недель здесь застрянет. Ровно в пять он уже стоял на проходной у телефона, выясняя положение дел. «Пока по вам нет ответа», — услышал на другом конце трубки. «Я могу к вам пройти? У Влада выступили капельки пота на лбу, похоже, придется задержаться в этой стране. У меня нет для вас информации. Тогда к вашему начальству. По какому вопросу?» «Послушайте, я буквально на пару слов, пропустите, пожалуйста. Хорошо, идите к дежурному». Влад прошел в уже знакомый кабинет слушаю тот же молодой коротко стриженный мужчина с которым он общался вчера утром внимательно на него смотрел я хотел уточнить оказывается ли согражданам какая-либо помощь с жильем и питанием в случае задержки с оформлением свидетельства не оказывается к сожалению то есть мне российскому гражданину и адвокату придется спать на лавочке в сквере у посольства швейцарии просить подаяние не переживайте смягчился тот что-нибудь придумаем «До конца рабочего дня еще есть час, возможно, получите сегодня. Благодарю. Пока не за что. В бане были», — заметил тот с улыбкой. «Да, это правильно. Бани здесь уникальные. Серный запах с одежды еще пару дней будет выветриваться». Влад облегченно вздохнул, когда вышел из посольства с заветной бумагой. Надеясь, что завтра утром все же удастся уехать домой на автобусе, решил заглянуть в Цминда Самеба. «Надо же все-таки там побывать, и до отеля потом недалеко». Парящая над городом белая церковь на холме оказалась огромным комплексом, в который входила резиденция патриарха, мужской монастырь, часовни, духовная семинария, академия и даже гостиница. Перед храмом тоже все было сделано с размахом. Площадь с фонтанами, вазонами и кустарниками, лавочки с фонарями. Ко входу в церковь вела высокая широкая лестница». От впечатляющих размеров собора у Влада захватило дух. Он разглядывал фасады, украшенные арками резьбой, огромные колокола. Жаль, что Юлька не видит эту красоту. Ей бы точно понравилось. В такие моменты, как этот, когда хотелось поделиться эмоциями и впечатлениями, он особенно остро ощущал, как ему ее не хватает. А может, она побывала здесь? Ходит в этом же городе параллельными улицами? Вряд ли, конечно. Точно уехала к морю Она так мечтала о нем. Он представил ее стройную фигурку валом купальнике, который очень ей шел. Сердце заныло. В храме шла служба. На каком языке пели, он не разобрал, но точно не на русском. Общий ритм церковной мелодии показался знакомым. На входе в глаза бросился большой образ Пресвятой Богородицы. Перед алтарной перегородкой деревянный крест в окладе. Внутри из-за вытянутой формы и светлых стен собор казался воздушным, но в целом обстановка больше напоминала музейную, и не было того духа, что ощущался в старых грузинских соборах, где ему удалось побывать. Влад задрал голову к куполу и тихо прошептал «Спасибо». Из собора вместе с ним вышла пожилая женщина в черном платье и голубом платке. Было видно, что ей тяжело спускаться по ступеням. «Давайте помогу!» — Влад протянул руку. «Ой, спасибо!» — она оперлась на его предплечье. «Вы говорите по-русски?» «Да, сынок!» «А когда этот храм построили?» Не помню точно. В 90-х начали. Первая служба в начале 2000-х прошла. Помню, собор еще не достроили. А вообще здесь раньше главное армянское кладбище было. В советское время разбили парк дружбы на армянских костях. Покачала она головой. Я сама армянка. А почему не перезахоронили? Да кто этим будет заниматься? Большой собор-то метров сто?» влад задрал голову и посмотрел на золотой купол так треть еще под землей он на скале стоит у нас же землетрясения бывают но спасибо сынок доброго пути тебе кстати как выйдешь попели монада наш местный у них проблемы были с арендой патриарх приютил. Влад зашагал дальше к воротам по длинной парадной дороге, украшенной малиновыми полосками, кустами и каменными столбами с изображением царей и патриархов, а его спутница присела на лавочку отдохнуть. Выйдя за ворота, он повернул налево и, увидев небольшое кафе с надписью «Лимонады, воды Лагидзе», заглянул. Попробуйте наш лимонад, — предложила молоденькая девушка с большими карими печальными глазами, какие изображают у святых на грузинских иконах. А какие есть? Мятный, тархуновый, вишневый, роза, лимонный, яблочный, ситро, шоколадный. О, даже шоколадный! Да, еще есть кофейный, сливочный, апельсиновый, грушевый, айвовый, крем-сода, и синди, фейхуа, кахури, тбилиси — все натуральные. «Интересно, а что это за дебилиси? В него входят белое вино, коньяк и айвовый сок». «Ничего себе, лимонад!» — присвистнул Влад. «Давайте его!» На коричневой этикетке крупно «Лагидзе» ниже слоган «Требуйте везде и остерегайтесь подделки». А когда начали выпускать, спросил он, делая первый освежающий глоток. В девятнадцатом веке девушка говорила с сильным акцентом. Наш лимонад поставляли российскому императору и иранскому шаху. Сталин очень любил лимонный. Его и сам Митрофан Лагидзе залюбил основатель. Район Авлабари, где находился собор, был старинным и по духу совершенно деревенским. Он контрастировал с величественной новой постройкой, по нему приятно было прогуляться, возвращаясь в отель. На душе стало как-то спокойнее. Когда вернулся, Майло встретил Влада у калитки. «Привет!» — он потрепал пса за ухом, тот радостно подскочил. Следом показалась хозяйка. «Добрый вечер, Мария! Гулять идете?» «Добрый, да». «Я выезжаю рано утром. Как сдать номер, ключи? Просто прикройте дверь и ключ оставьте на тумбе у входа». «Спасибо. Мне у вас очень понравилось». Она порозовела, улыбнулась и на щеках появились ямочки. Мягко добавила. «Приезжайте еще. Гостям всегда рады».